Синовиальный сустав – это сустав, в котором окончание костей сходятся в суставной сумке. К таковым относятся большинство суставов человека, в том числе несущие коленные и тазобедренные суставы. Суставная сумка наполнена вязкоупругой жидкой средой, синовиальной жидкостью. Окончание костей покрыты легким упругим веществом – хрящом. Стенки сумки состоят из фиброзной ткани, а внутри высланы синвиальные мембраны. Суставы разделяют на простые и сложные. В образовании простых участвуют две кости, сложных – более двух костей. Если в движении участвуют несколько самостоятельных суставов, как у нижней челюсти при жевании, такие суставы называются комбинированными. Комбинированный сустав представляет собой сочетание нескольких изолированных друг от друга суставов, расположенных отдельно, но функционирующих вместе. Таковы, например, оба височно-нижнечелюстных сустава, проксимальные и дистальные лучелоктевые суставы и другие. По форме суставные поверхности напоминают отрезки поверхности геометрических тел, цилиндра, эллипса, шара. В зависимости от этого различают цилиндрический, эллипсовидный и шаровидный суставы. Форма суставных поверхностей, определяет объемы направления движения вокруг трех осей. Сагиттальный проходит по направлению спереди-назад, фронтальный проходит параллельно плоскости опоры и вертикальный перпендикулярно к плоскости опоры. Круговое движение – это последовательное движение вокруг всех осей. При этом один конец кости описывает круг, а вся кость – фигуру конуса. Возможны скользящие движения суставных поверхностей – а также удаление их друг от друга, как это, например, наблюдается при растягивании пальцев. Функция сустава определяется количеством осей, вокруг которых совершаются движения. Различают следующие основные виды движений в суставах. Движение вокруг фронтальной оси, сгибание и разгибание. Движение вокруг сагитальной оси, приведение и отведение. Движение вокруг вертикальной оси то есть вращение, кнутри – пронация и кнаружи – супинация. Кисть человека содержит 27 костей, 29 суставов, 123 связки, 48 нервов и 30 названных артерий. В течение жизни мы совершаем движение пальцами миллионы раз. Движения кисти и пальцев обеспечивают 34 мышцы, только при движении большого пальца – Задействуются 9 разных мышц.